Анклав. Эдинбург. Территория. Даунтаун. Солнечная игла. Иногда необычные действия приводят к заурядным результатам. С тех пор, как Макферсон договорился с американцами, его дела пошли на лад. Шон даже не ожидал, что найдется столько людей, желающих видеть его на посту президента СБА. Поступали сообщения, проводились видеоконференции, приезжали гонцы из анклавов. как из тех, что следовали в Келеваторе американцев, так и из тех, что держались русских. Взаимоисключающие договоренности с мертвым и американцами не смущали Макферсона. «Вы столкнетесь лбами», — улыбался про себя Шон. «Будете выяснять, кому из вас достанется моя дружба». Шотландец считал, что поступил весьма ловко, одновременно заручившись на данном этапе поддержкой столь могущественных сил. А о том, что будет после выборов, Макферсон старался не думать. Сначала надо победить. Лучше, конечно, принять сторону старых друзей, американцев. Но мертвоизвестный отморозок. Кто знает, на что он пойдет, поняв, что теряет влияние. В общем, было над чем поломать голову, но Шон сознательно откладывал размышления на потом. Надо победить. А прежде дожить до конференции. Макферсон понимал, что стоит марати узнать о формировании за его спиной настоящего, нацеленного на победу пула, как он сразу же избавится от маски кабинетного интригана, чистоплюя, добивающегося своей цели исключительно путем переговоров. Должность президента СБА – лакомый кусок, особенно если учесть возню, начатую вокруг анклавов. Человек, оказавшийся на этом посту, может обрести невиданную власть, и Маратти будет драться с первобытной жестокостью. А потому, заключив договор с американцами, Шон позаботился о том, чтобы его охраняли только проверенные люди. Сотрудники, которых подозревали в чересчур тесных отношениях с Цюрихом, получили отпуска, отправились в командировки или попали на больничные койки. Разумеется, избавиться от всех президентских соглядатаев не удалось. Но самого Макферсона окружали преданные лично ему профессионалы. Как выяснилось, не зря. Объект практически не покидает офис, живет в апартаментах, примыкающих к кабинету. Собственная система подачи воздуха, четыре ступени очистки. Такая же история с водой. Пищу готовит личный повар, которого привезли жить в казарму СБА. Свежие продукты не используют, только замороженные, которые завезли довольно давно. За приготовлением еды следят телохранители. доната Мудлайнес, руководитель группы наблюдения, собиравший сведения о крепости Макферсона, Перевел дух и продолжил. Помещения вокруг апартаментов блокированы, либо в них живут люди-шотландца. Практически все его встречи отменены. Он управляет филиалом через трех наиболее доверенных помощников. Можно их заразить. Перед входом в кабинет их просвечивают мощным наноскопом и берут анализ крови. Плохо. Окна усиленные, в случае необходимости закрываются титанопластовыми щитами. Нам бы все равно не позволили использовать боевой вертолет. — пропурчал дрогос А пробить такие окна из ручного оружия нереально. — Мудлайнес, — согласно кивнул. Он чувствовал некую вину. Впервые за все годы работы со Стефаном Донатас не смог найти брешь в обороне противника. — Твой вывод? — Активная и довольно шумная операция, но и в этом случае вероятность успеха не более 30%. — Нам запрещено шуметь, — вздохнул дрогос и почесал в затылке. «С кем спит, Макфессон? Бабу к нему привозят?» «Привезли неделю назад и с тех пор не выпускали. Дерьмо!» Стефан, не стесняясь, выругался и в два больших глотка опустошил чашку с холодным кофе, единственным напитком, который он позволял себе во время мозговых штурмов. Основная проблема заключалась в том, что Маратти требовал устранить Шона чисто. И не просто чисто, а так, чтобы даже медики мертвого или американцев ничего не обнаружили. Ник не хотел лишних проблем. Сама по себе задача была легко выполнима. В арсенале спецотделов СБА существовал целый ряд средств для подобных целей. От вирусов до нанов. Но как внедрить эту дрянь в столь хорошо укрывшийся объект? Воздух, вода, пища. Контакт с зараженным человеком. Все отпадало. Тупик. В принципе, Дрогос еще в Цюрихе понял, что операция необычайно сложна. и запросил у Маратти санкцию на применение силы. Вместо ответа Ник прислал Стефану худощавого, скромно одетого китайца. Дрогос знал о новом помощнике всего две вещи. Первое — его зовут Ван. Второе — утром он прилетел на страте из Гонконга. У Стефана не было никакого желания общаться с поднебесником. Однако, выслушав доклад Мудлайниса и от души выругавшись, Дрогос решил поинтересоваться мнением Желтопузова. — Слышал? «Да», — невозмутимо ответил китаец, до сих пор молча сидевший в углу. «Что скажешь?» Ван помолчал, бесстрастно глядя на Стефана, непроницаемо черными глазами, после чего спокойно произнес. «Необходимость пройти в здание». Его английский был ужасен. Но друга специально не сообщил китайцу, что в его балалайку зашит мощный переводчик, и тот может говорить на родном языке. «Пусть помучается». «Необходимость комната недалеко от...» «Комната, чтобы не мешали, и точно знать, где человек». «Двадцать минут я делать все». Мудалайны смыкнул. Стефан вздохнул и почесал подбородок. Предложение китайца звучало дико. Однако марате дважды повторил, что Ван — большой специалист. А Нику дрога сдоверял, да и выхода другого, если честно, не было. «Ладно», — решил Стефан, — И посмотрел на Мудлайниса. данатос готовь документы на вход в здание и подбери кабинет. Мы пойдем...» Дрогос обернулся к китайцу. «Мы пойдем вместе, понял?» Ван безразлично пожал плечами. «Солнечная игла» Штаб-квартира Эдинбургского филиала СБА Была едва ли не единственным зданием в деловой части анклава, которая не носила вычурного названия с налетом средневековой романтики. Ни донжон, ни башня, ни цитадель или крепость. Просто игла. Высоченный дом, крыша которого терялась за облаками, полностью соответствовал этому нехитрому названию. Меры безопасности в Эдинбурге принимались стандартные. Обычные посетители допускались только на первый этаж, на котором располагалась приемная филиала. А для того, чтобы попасть выше, требовался пропуск или сопровождающий. Однако эту проблему Дрогос преодолел легко. Мудлайнес сделал для Вана балалайку Беза, и они со Стефаном, оставив мобиль в подземном гараже, поднялись на нужный этаж. Кто будет проверять, почему два офицера заняли одно из помещений? Поговорить им надо. Чипы у Дрогоса и Вана были местные, эдинбургские, а комнату для них зарезервировали по всем правилам. о чем позаботился верный человек из машинистов. Войдя в кабинет, Стефан вызвал на экран коммуникатора внутренний план иглы и показал китайцу, как расположена их комната относительно апартаментов Макферсона. Ван потребовал уточнить расстояние до дециметров и больше десяти минут изучал различные проекции плана. Дрогас успел перекурить, поглазеть в окно и решить, что полагаться на желтопузово не следовало. Но стоило Стефану прийти к этому заключению, как Ван отлип от коммуникатора, вытащил из своей сумки старомодную баночку с тушью, тоненькую кисть и лист бумаги. «Я делать!» — Дрогос соторопел «Будешь перерисовывать план?» Китаец вежливо улыбнулся, показывая, что оценил шутку варвара, и неспешно изобразил на листе пару иероглифов. «Ты меня ждать в кресло! Не ходить опасно! Курить — да!» — А ты? — Ван не ответил. Он вернул свои пожитки в сумку, взял лист с иероглифами в обе руки, прошептал несколько слов, приложил бумагу к колбу, сделал шаг и... исчез. Шаг, которого не увидел Дрогос, привел Вана в спальню мактерсона Оказавшись в комнате, китаец на несколько секунд замер, напряженно прислушиваясь к спокойному дыханию спящих. Затем извлек баночку с тушью, кисть, бесшумно подошел к двери и написал на ней иероглиф «Тишина». Вернулся к кровати и осторожно, едва касаясь кистью кожи, по очереди изобразил на лбах Макферсона и его подруги иероглифы «Спать». Теперь ему никто не мог помешать. Ван спрятал кисть и баночку в сумку, вытащил деревянный футляр, внутри которого были аккуратно расположены серебряные и золотые иглы, потер руки, сосредоточился, внимательно глядя на шотландца, глубоко вздохнул и принялся осторожно втыкать иглы в тело Макферсона. Двадцать минут показались друг с увечностью. Услышав приказ китайца, Стефан возмутился, хотел даже окрыситься на нахального поднебесника. Однако неожиданное исчезновение Ивана вывело дрогаса из равновесия. Некоторое время он неподвижно сидел в кресле, шепча «Я не сплю, я не сплю!» Затем закурил, с трудом вытащив дрожащими пальцами сигарету из пачки. Затем сумел успокоиться. Люди, которым доводилось общаться со Стефаном, отмечали феноменальную крепость его нервной системы, позволяющую Дрогосу сохранять хладнокровие в самых сложных ситуациях. А вот и сейчас. Став свидетелем необыкновенного происшествия, Стефан опомнился достаточно быстро. Дрогос запретил себе думать над тем, свидетелем чего стал – колдовства, гипноза или применения новой техники, и просто ждал развития событий. Когда Жван вновь появился в комнате, Выплыл из воздуха в самом ее центре. Спокойно поинтересовался. — Все в порядке? Китаец с уважением посмотрел на Стефана. Устало потер глаза и кивнул. — Острое сердце нет. — Острая сердечная недостаточность, — понял Дрогас. — Во сне умереть, следа нет, утром найти. — Хорошо, — одобрил Стефан и выстрелил в Ванну в голову. Пистолет он вытащил заранее и скрыл от китайца небрежно брошенным на подлокотник пиджаком. Убедившись, что не промахнулся, Дрогос поднялся с кресла, подошел и трижды выстрелил вану в грудь. Для верности. Мало ли на что способен растворяющийся в воздухе поднебесник. К большому облегчению Стефана собирать разбрызганные по комнате мозги и латать простреленное сердце желтопозы не умел. Дрогос аккуратно обошел труп, О нем позаботятся доверенные люди. Убрал пистолет в кобуру вытащил коммуникатор и набрал номер Маратти. Все в порядке? — Уверен. — Ванну можно было доверять? Маратти усмехнулся. Услышав акцентированное «было», но ответил серьезно. — Да. — В таком случае острая сердечная недостаточность. Наш друг умер во сне. — Вот и хорошо. — рассмеялся Ник. — Одной проблемы меньше. — Знаете? — негромко произнес Стефан. «Я здесь такое видел, не поверите!» «Поверю», — пообещал Марати. «Возвращайся в Цюрих, поговорим».